«Это все наши организации, а вы про свои расскажите! Контрреволюционные!» Зыбин молча пожал плечами. «Ну что вы жметесь? Тут же оцениваешь, нечего, тут надо говорить!» Он пододвинулся вплотную и навис над ним лицом к лицу. «Ну?» «Но долго я вас спрашиваю, мы с вами в молчанку будем играть!»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 Продержал так секунду, ударил коленом в живот, мотнул, как дохлую соломенную куклу, туда и сюда, и, заламывая подбородок, швырнул к двери. Все это в пяток секунд, точно и четко, как на ближнего боя. Будильник отлетел к двери, стукнулся, а косяк крякнул и сел на пол. Азыбин тоже сел, и ладонью обтер кровь. Некоторое время оба они молчали. Ох и изумился с пола. Будильник хотел что-то крикнуть, но вдруг зашелся и затрясся в мучительном кашле. Вы воды выпите, посоветовал Зыбин и привстал было за графином Чач! рявкнул будильник и, шатаясь, встал с пола. Зыбин обтер ладонья брюки и снова наклонился над коленом. Вот если вы мне повредили коленную чашечку, сказал он вдруг закричал «Кровь! Кровь течет! Видишь, рад что ты наделал? Кровь течет! Ах ты, поносник несчастный!» Будильник испуганно шикнул, вскочил и уперся в дверь спиной, но ее уже толкали. Он отступил. «Что там у тебя такое, капитан?» спросил чей-то густой, спокойный голос и показался седой, красивый старик с белым коком в военной форме. Он был осанест, представителен, и походил на Екатерининского вельможу, начальник отдела майор Пуйкан. Зыбин вытянулся в струнку, коленка у него была голая, в крови. «Да вот в дурачка задумал играть», — в сердцах ответил следователь, сразу приходя в себя. «Припадок его забил. Вызову врача сразу выздоровеет». Я его в рубаху затянул. Колено у него, видишь ли? Это все тот? Спросил старик, рассматривая Зыбина. Да, тот самый ученый. Ничего, ничего. У меня не попартизанишь. У меня все подсохнет, как на собаке. Ничего, коленка, ничего. На. Да. Слышали, слышали про его «Подвиги!» — многозначительно сказал старик и вышел. Капитан подождал, пока закрылась дверь, возвратился к столу, сел и спросил. «А вы знаете, что вам за это будет?» Зыбин молчал. «Опустите штаны! Вот сейчас отсюда в карцер пойдете!» «Боже мой!» подумал Зыбин, неужели отправят. Вот бы выспался. Опустите, штаны вам говорят. Одним словом так. Если вы меня еще ударите, сказал Зыбин ласково. Ну и ударю, азартно подхватил следователь. И сто раз ударю, и морду разобью. Ну что ты мне сделаешь? Что, что, что? Однако с места не сдвинулся. Плохо будет. Пообещал тихо и серьезно Зыбин. «Очень плохо. Я вам устрою репутацию Битову. Вас завтра же отсюда палкой погонят, битого то «Ты вражье морда говори, да не заговаривайся!» — крикнул следователь. «Не ори, козел, не глухой!» — крикнул Зыбин, и следователь сразу же сник. «Ну ладно». — пообещал он зловеще. — Завтра я тебе покажу что-то. — Да опусти, опусти же брючину! — сказал он вдруг совсем уже другим тоном. — Ведь тут женщины ходят, неудобно, задрался! Ученый! Опусти! И правда, женщина во время этих ночных бдений появлялась в этом кабинете уже несколько раз. Это была все та же секретарша. И каждый раз, когда она заходила, красивая, стройная, подтянутая, сдержанно улыбающаяся, и спрашивала что-нибудь у будильника, Зыбин всегда ловил ее взгляд. Она глядела на него теперь прямо, пристально, не скрываясь. И он смущался, ерзал. Уж слишком он сейчас был не неказист, грязен, небрит, растерзан, и никак не мог понять, «Что же такое в этом взгляде? Сочувствие? Невысказанный вопрос? Или просто бабье любопытство? Что же ты за зверь такое? И потом в бессонные ночи, сидя на этом стуле, он думал, «А не встречался ли я с ней где-нибудь в городе?» «Но кажется, нет. Не встречался».